Глава восьмая. Уходим, уходим, уходим. В шесть утра Курилову вели, очевидно для беседа со следователем. Я осталась в камере наедине с все еще не пришедшей в себя человекообразной крысой и с трудом заползшим на нары после ударной порции комплиментов от Кости с даровиком. На меня Верзила даже не взглянул, так ему было худо. Правда, вскоре он несколько очухался и... и теперь оглашал камеру могучим стахановским храпом. 104 дБ на гора. А вот нам поспать не удалось, хотя хотелось просто невыносимо. Ну еще бы, эта свистопляска началась еще в 4 часа дня, и с тех пор сплошь бандиты и убийцы. На обед дронца товарищи, на ужин милая компания Вити Началова, потом на правах ночного пищеварительного мациона визит к Маркелову. А финальное блюдо – благотворительный государственный Эрзат Спаёк, опер-группа спецназа с суровым полковником ФСБ во главе. А в заключении? Да впрочем, о чем это я? В заключении оно и в Африке заключение. Разве что в камере пожар чедозеки не такие бледлицы. А сейчас, если эта утренняя физзарядка с побегом выгорит, то мы с Костей с полным основанием можем претендовать на славу русских эдмонов-дантесов Тем более, что областное управление ФСБ похлеще всяких там замков ИФ. Ну что ты этот сержант или кто там долго не возвращается, а он возвращаться должен за мной. И ведь возвратился. Охотникова Гусев на выход, ему рассказал он. Это какой ещё Гусев? Сержант прошёлся по камере. В дверней слышной тенью застыл здоровенный парень в камуфляже с автоматом. Ты что ли, его или дружок твой? спросил он, ткнув кулаком в бок недвижно лежащего на нарах Заморуша. Я промолчала. Ладно, валяй на выход. Потом разберёмся насчёт Гусева и с тобой, и с твоим хахалем, с неприкрытой угрозой выговорил он. Надо полагать, этот Гусев всё-таки помаленьку пробавлялся с тукачеством. У тебя же сержант на лбу это написано. Значит, второго посадили для отвода глаз, или ещё чего. А на сетке был похожий на тюремную крысу, страдающим несварением жутко гусев. Супермены чёртовы, продолжал своим монолог сержант, пропуская меня перед собой в дверь. Носятся тут с вами, как бык с мудами, а нет бы, значит, подобными неологизмами сержант сокращал мой недолгий путь до высокой железной серой двери. За дверью мы обнаружили ещё двух невозмутимых парней в камуфляже, оба с автоматами. Ого, подумала я. Слова величавого сержанта о чёртовых суперменах оказались не пустым звуком. Нас действительно стерегли куда тщательнее, чем за урядных конвоируемых. Меня ввели в просторный кабинет. Парни в камуфляже остались за дверью. За ту краем глаза мне удалось заметить, что автоматчик сопровождавший меня и сержанта, ушел. Сержант зашел вместе со мной в кабинет, где уже сидели Курилов и за огромным столом молодой капитан. Путинцева же, к моему удивлению, не было. «Задержанная охотника по вашему приказанию доставлена, товарищ капитан!» Четко по-военному отрапортовал сержант. «Присаживайтесь, охотникова! И вы, сержант, тоже останетесь!» Ну что ж, Курилов, вы хотели в присутствии Охотниковой сообщить нам детали вашей совместной работы по организации взрыва автомобиля Mercedes-Benz 500, в котором находился Юрий Владимирович Началов, двое его охранников и шофер. Ага, кому рассказала я, мне уже и это инкриминирует. Превосходно. Кстати, а где полковник Путинцев сказал? Полковник Путинцев на выполнении ответственного спецзадания. Допрос буду вести я. Ответственное задание? Спит, что ли? После таких ночных бдений это самое для него ответственное. Краем глаза я взглянула на окно. Оно действительно выходило на какое-то несообразное скопление покосившихся от времени строений, тянувшееся до самой воги. О причала торчало несколько катеров. На двух-трёх из них я приметила фигурки людей. Ага, водонапорная станция, отметила я. А эти ребята тут, похоже, пристроились ставить свои катера. Моют их. Ну что ж, при таком раскладе и карты нам в руки, в раскрытую форточку с порывами свежего утреннего ветра влетали обрывки знакомой мелодии. Очевидно, где-то по соседству Несмотря на ранний час, врубили музыку. «Уходим, уходим, уходим! Наступят времена почище. Бьется, родная, в экстазе пылая. В Владивосток две тысячи!» «А земляки из мумитроли я ведь тоже, как ни странно, оттуда. Из Владивостока. «Разве я это говорил, товарищ капитан?» Тем временем удивленно бормотал Курилов. «Вы меня неверно поняли». Я сказала, чтобы сюда привели охотникову, чтобы при ней уточнить детали с нашей с ней совместной работы над тем, как убить время. Ну, и если что, кого-нибудь из тех, кто будет активно мешать нам это делать. Вам адвокатом надо быть, Курилов, а не взломщиком, болтать вы гораздо. Только это не выйдет. Спокойно произнёс капитан. А если будете вперёд так себя вести, Придётся провести допрос пристрастием. Всё, понял, товарищ капитан, серьёзно ответил Константин. Тогда я начну с самого начала и прошу всех присутствующих меня не перебивать, включая и Евгению Максимовну, её даже в первую очередь. Я думаю, ей будет над чем подумать и что осознать. Я коротко взглянула на Курилова из-под ресниц. Слово «осознать» было паролем в задуманной нами комбинации. При первом его употреблении происходил переход в режим полной готовности, а при повторном – отчет реализации разработанного плана. Вел игру тот, кого вызвали на допрос первым, в данном случае Курилов. И это было более приемлемо, потому что мне отводилась более трудоемкая роль в операции. Оставалось только уповать на то, что всё это неизвестно капитану. Хотя вероятность провала из-за осведомлённости наших стражей была невелика, и по моим оценкам, сводилась к 10%. Я действительно начал в некоем роде автомобильную войну, и начавский мэрс не является единственной взорванной машиной. Начал курилов Первая такая пиротехническая акция была проведена не далее, как позавчера ночью. Я заложил 50 граммов пластической взрывчатки в Линкольн, припаркованной у дома Демидова Сергея Викторовича. Линкольн принадлежал ему же. Взрыв произошел в 2 часа 13 минут. «Демидов Сергей Викторович?» – переспросил капитан. И на его непроницаемом лице появилось выражение легкой озадаченности. Но ведь, если не ошибаюсь, он ваш родной дядя. У вас совершенно верная информация, Кинау Курелов. Он действительно мой дядя. А сделала я это не потому, что желала ему зла, а напротив, хотел предупредить о возможной опасности. Просто мой дядя всегда с чрезмерной безопасностью относился к охране своего драгоценного, надо заметить, организма. И я подумал, Пусть лучше этот взрыв произойдет, но произойдет он в то время, когда в машине гарантированного никого не будет и осуществит его родной племянник, чем чужой злобный киллер. И ведь после этого он задумался над своей безопасностью. Еще как задумался. Сержант у дверей болезненно скривился, как будто ему всадили в зуб бормашину. Капитан же постучал по столу пальцами и сказал «Все». Вы прямо как Мефистофель Курилов, вечно желая добра, делаете зло. Только помните, что каждое слово, сказанное вами в этом кабинете, записывается на плёнку и становится весомой уликой в вашем деле. Это ничего, что Мефистофель говорил немного не так. Одно то, что товарищ капитан, по-видимому, слышал о существовании Гёта и его Фауста. а также не исключено натыкался на эпиграф, предпосланный мастеру и Маргарите, взывал уважение. Вот для сержанта имя Мефистофель ничего не говорила. Он, очевидно, решил, что это Зоновская погоняла крупного авторитета. Вероятно, Курилов проник со сходными чувствами, потому что почтительно посмотрел на капитана и, положив руки на колени, медленно произнес. «Разумеется, я все понимаю». товарищ капитан. И каждое своё слово прекрасно. Тут он сделал короткую паузу и договорил: "Осознаю". Мгновенным касательным движением я перевела свой дымовальный бриллиант на кольце в боевое положение. И клубы чёрного дыма, как разорвавшая упаковку спрессованная под чудовищным давлением вата, в доли секунды заполнили кабинет. Но я всё-таки успела заметить Как Курилов перегибается через стол, почти неуловимым для глаз движением хватает капитана за загривок и с силой бьёт его лбом о стол. Асуки, неожиданно тонким голосом гнусаво проорал торчащий у двери сержант, которого тоже захлестнула угольным чёрным клубами: "Козлы!" Но я уже была рядом. Вот ты и доорался, товарищ сержант. Нечего было час назад меня материть. а буквально десять минут назад стращать всеми прелестями камерной жизни. Безусловно, это не то, что камерная музыка или камерная поэзия, и я сама представляю. А сейчас ты тем более зря кричишь, потому что я по звуку легче найду тебя. Вот так. Сержант умолк, но дверь тут же распахнулась. И ворвался сухой треск автоматных очередей. «Ах, вот как круто!» Хотя вас самих браться и не видать, но я чувствую. Я вас прекрасно. Выверенный удар носком туфли и тяжёлый стук тела. И ляск вывалившегося из надолго ослабевших рук автомата. Второй, видимо, понял, где я, потому что над моей головой просветили пули. Хорошо, что я выбросилась на пол. Плохо, что этого не сделал ты, пеньёк. Плохо, но только для тебя самого. Черный дым быстрее редел, выдумаевым ветром в распахнутое куриловом окно. Сам Костя уже зафиксировал удавку катушки, вмонтированный в его ремень, на кране радиатора центрального отопления, а теперь рылся в сейфе капитана. «Тебе приходилось заниматься альпинизмом?» – отрывисто спросил он. «Протягивая мне мою сумочку, очевидно извлеченную им из сейфа, и одновременно убирая под куртку свой УЗИ, взятый оттуда же». Приходилось. Тогда цепляйся мне за плечи и спускаемся. У нас совсем мало времени. Я вцепилась в него со спины всеми конечностями. И он начал быстро спускаться по вертикальной поверхности, удерживая перпендикуляр с ней посредством ловкого перебора ногами. А так как он это делал получше любого скалолаза, то уже через несколько секунд мы коснулись земли, преодолев в воздухе добрых 10 с кепкой метров. Он тут же перерезал нить и побежал вслед за мной к тому самому пролому, благополучно усмотреному мной буквально в нескольких метрах от нас. В спину нам, откуда-то всё ещё громыхал муми. Уходим, уходим, уходим. Как нельзя в тему. Очевидно, кто-то поставил компакт-плеер на режим автоповтора. И теперь звуковое оформление этого серого сентябрьского утра совершенно соответствовало наполнявшим его бурным событиям. стремительно сменявшим одно другим. Мы уже вылезли под усту сторону стены, когда за нашей спиной зазвучали выстрелы, а в распахнутом окне появилось озабоченное лицо фсбшников. Они нас не видят, проговорила я на бегу. Скорее в пристани. И тут, словно опровергая мои слова, в воздухе черкнула пуля. И тотчас бегущий за мной курила в коротках вскрикнул и вткнулся носом в влажный от росы куст репейника. Растущий возле стены порожелого от старости и сырости сарая. "Ой, бляха-муха", простонал он после того, как я кинулась к нему и прислонилась плечом к стене. "Как кувалдой грели, если бы не бронежилет, висеть моим кишкам на этих самых репьях. Идти сможешь? Позвоночник от дачи не задело?" обеспокоенно спросила я. Он пристально взглянул на меня и хмыльнул. потом покачал головой. Тогда быстрее, а то придётся менять тебе прозвище мангуста на какого-нибудь там ленивца из семейства неполнозубых. Будешь тут полнозубом при такой жизни, добродушно проворчал он, тем не менее споря поспевая за мной. То Маркеловский гибоны, то Путинцевские горилы, а тут ещё ты, прямо ни хамелеон, а бронтозавр какой-то. Да пристани мы добрались минут за две, несмотря на то, что постоянно приходилось обходить лабиринт бараков и преодолевать горы завалов. Мы вынырнули из тени какой-то полуоболившей громады, и я окликнула мужика в заношенной Олимпике, который возился на носу старенького Амура. Да кень до набережная? Да вы что? прохрипел он. Какая, ё-моё, набережная? Не видите? Некогда мне тут с вами специально встал пораньше, чтобы я молча запрыгнула на катер, Костя за мной. Мужик снова поднял голову и увидев нас на борту своего жалкого судёночка, гневно заорал, как говорится, в дьявола и в бога душу мать. Он у тебя на ходу? Не обращая ни малейшего внимания на ругань, спросила я. Тебе-то от того, начал было он, Но тут же неловко смог, что-то нечлено раздельно пробульков, потому что натолкнулся взглядом на УЗИ в руке Курилова. «Вези!» – негромко выговорил он. «Ничего с тобой не будет!» – поспешила успокоить я несчастного мужичонку, которое буквально затрясло. Тот бросился на корму и дрожащими руками принеса заводить мотор. «У тебя деньги есть?» – спросила я Курилова. когда мы уже на всех парах неслись вверх по течению. «Ты что, ему платить собралась?» Контровопросом отпарировал он. «Да нет. Просто тебе не приходила в голову мысль, что наши приметы скоро разлетятся по всем отделениям города?» «Приходила!» – кивнул он. «Только где-то ты найдешь магазин одежды, который открывается в шесть утра или вообще работает круглосуточно?» На набережной я что-то таких не помню. Это ничего, отмахнулась я. Не успели мы подъехать к набережной, как в небе раздалось характерное стрекотание вертолётных винтов, и над нами зависла патрульная машина. А высунувшись из кабинки, в мегафоне заскрижали какие-то какофонические звуки, очевидно содержавшие в себе требование сдаться под угроза здоровья. «Не думаю, что они успели подтянуть теплую компанию на набережную», – процедила я сквозь зубы. «Что-то я там ничего не вижу». «Так быстро работают только в сказочном американском кино про полицейских. Особенно сказочный их копов тупость при такой-то технике», – откликнул Скурилов, прицеливаясь в вертолет из пистолета автомата. Наверное, у тех не было санкций на отстрел особо опасных преступников, то есть нас. Потому что вертолёт развернулся и полетел в сторону противоположного подольского берега Волги. Да и посмотрела бы я, как они попали бы среди огромной реки, пчавшийся на приличной скорости катер, который курил поворотами руля, борсал то вправо, то влево, а хозяин на катере, соответственно, то в жар, то в холод. Одним словом нам удалось уйти. Не буду подробно рассказывать, как мы скрылись из поля видимости вертолёта, растворившись в городе, как в дремучем лесу. Всё-таки нас кости этому учили, и учили несравненно лучше, чем тех, кто за нами охотится. А к катеру буквально за нашей спиной подъехала машина опера группы. Жаль, конечно, мужичка, хозяина катера, влип, не запоню, в табако. Ну ничего. Немного помурыжат и отпустят. Нет смысла подробно говорить о том, как мы менялись одеждой с вгуливающей собаку почтенной парочкой. А потом я при помощи моей наличной косметики навела себе и курила вот такой грем, что мы в раз постарели на добрых четыре десятка лет. И проехавшая мимо машина очередного наряда даже не снизила скорость. Да и какой нормальный мент, Западозрет вы там сухо покашливающим радикулитным старичке, мелко семенящим непослушными ногами, с неаккуратной сидящей теной и в раздолбанных кедах, и в этой почти на старушке, в немыслимой вязаной кофте и в потёртой юбке, что вышла из моды едва ли не в прошлом веке. Слово. Кто определит в них опасных преступников, коварно ускользнувших из рук спецслужб с попутным выведением из строя? нескольких единиц личного состава последних. Конечно, деньги, которых и без того не было, не понадобились бы, потому что стоимость отданной нами одежды самая малая в 20 раз превышала условную цену полученного взамен тряпья. Разумеется, чудо-ремень, так помувший нам при побеге, Курилов оставил себе. Свою сумочку я сунула в авоську, предусмотрительно позаимствованную все той же бабушке. — А что, Константин Сергеевич? — протянула я пронзительным старушечем голосом. — Они наведаются ли нам в гости, ась? — Очень даже запросто, Евгения Масинна! — продребезжал он по старческим у соля губами. — И по телефону позвонить не мешало бы с... Хотя в нашем положении, по большому счету, не мешало бы хорошенько поесть и выспаться. Потому что после всех утомительных приключений, обрушившихся как-то сразу с копом, оставалось только удивляться, как нас еще носят ноги. «Совершенно справедливо изволили заметить, Константин Сергеевич!» – прошамкала я. «Только где взять то его телефон-то?» А вот какая-то цасашка наделат. Будку себе наела. Чисто филиал свинофермы. Просепил Курилов на сей раз голосом отёрого уголовника, который настолько не вязался с его патриархальным видом старичка, божьего одуванчика, что я еле удержалась от смеха. Хотя в нашей ситуации было определённо не до смеха. Вон от трубочки у неё. Сейчас забанчим. По улице действительно передвигалась важная толстая дама с откормленной собакой. Хотя откормленной это мягко сказано, потому что этот волосатый студень на четырёх коротких кривых ножках, настолько заплыл жиром, что не представлялось возможным определить, какой же он, собственно, породы. Его хозяйка держала в руке сотовый телефон и что-то оживлённо туда вещала, вертя при этом рукой с зажатым в ней поводком. В некотором отделении за толстой дамой следовал миссистый охранник, схожий своей физиономией с той, которая высовывалась из ошейника. "Ты что, Костя, собрался позвонить по этому телефону?" произнесла я своим обычным голосом. "Может, не стоит? Тебе что, недостаточно проблем? А ты собралась звонить из автомата?" отпарировал он. "Если найдёшь в округе хоть один исправный" Я всё оставшуюся недолгую жизнь буду пользоваться исключительно им. Ну хорошо, сдалась я. Только я сама попрошу у неё позвонить. А то кто знает, какое у тебя сейчас настроение. А я вовсе не хочу видеть этого симпатичного молодого человека в коме. Мы и так перевыполнили норму по костоломству на ближайшую неделю. Валяй, пожал узенькими стрековскими плечами Курелов. Как они, естественно, выглядели, это при его-то косой сажении. Я, время от времени, припадая на полиартритную нижнюю конечность и хватаясь за разбитую радикулитом поясницу, проковыляла по проезжей части на противоположную сторону улицы, где неспешно дефилировала дама с собакой. Курилов пристально смотрел мне вслед, и что-то было в его взгляде, что заставляло только уповать, на смирное поведение сопровождающего даму-телохранителя. Ради доброго здравия самого телохранителя. «Дай бог тебе здоровья, дочка!» выговорила я разбитым старческим фальцетом. «Не могла бы ты мне подсобить в моем деле! У меня тут-то...» Толстая дама оторвалась от трубки и недоуменно посмотрела на мою озабоченную морщинистую физиономию. Амбал же подошел ближе, очевидно просчитывая варианты своих действий в случае, если я огрею клюкой его хозяйку. Я бестолково залопотала какую-то чушь о больной родственнице, которую одолел букет хворей, как то остеохондроз, артроз, туберкулез, педикулез и понос на почве электричного переедания при просмотре утренних телесериалов, а также геморрой, мигрень. и сжога, и катар-пупочной грыжи. И ей, многострадальной моей родственнице, срочно надо позвонить. А не то с минуты на минуту ожидается прободение прямой кишки и грозящей экологической катастрофой метеоризм. А вот со звонком как раз проблема, потому что в округе нет ни одного аппарата, а в квартире и подавно. «Что-то ты, мать, умаялась!» Неожиданно с сочувствием протянул охранник. «Дай ей позвонить, Марья Андреевна!» Марья Андреевна посмотрела на меня довольно подозрительно, но трубку все-таки протянула со словами. «Смотри, не урони! Она, наверное, больше твоей годовой пенсии стоит!» «Спасибо, дочка! И амиго!» И я набрала домашний номер Демидова. А потом, когда никто не ответил, номер его сотового. И на этот раз ответа не было. вот этого и следовало опасаться. Демидова определённо не довезли до дома и не собирались теперь скрывать это от меня с Куриловым. Иначе бы оставили кого на телефоне при удаче даже самого Сергея Викторовича. "Тай бог тебе здоровья, дочка", прошамкала я, отдавая трубку. "И тебе, сынок, что-то не берут трубку. Давай-мо отне помирай", весело ответил охранник. А родственница твоя хворая, поди дрыгнет как сурок, а ты тут за неё переживаешь. Вот уж выистину не знаешь, где найдёшь, где потеряешь. Это надо же, встретить такое искреннее участие в человеке, профессия которого часто ассоциируется с жёсткими нравами, беспринципностью, хладнокровными уловками и амбициями. Это и моя профессия тоже.